Исполним молитву нашу, Господи. Господи, помилуй! О предложенных честных дарях Господу помолимся! Господи, помилуй! О святом храме сем и с верой и благоговением, и страхом Божиим входящих в войн, Господу помолимся. Господи, помилуй. Вы избавитесь нам от всякие скорби, гневы и нужды. Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Всего Совершенно, Свято, мирный, Безгрешно, о Господа проси. О, Дай Господи! Ангела Мирно, Верно, Наставника, Хранителя души, Телес наших, у Господа проси. О, Дай и оставление грехов и прегрешений наших у Господа проси. Подай, Господи. Добрых и полезных душам нашим и мира, миру мировю у Господа проси. Подай, Чей время живота нашего в мире и покаянии и скончать у Господа просим. Господи. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим. дай Господи. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу Нашу Богородицу и Приснадиву Марию, Со всеми святыми помянувши, Сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебе, Бог. Дротами единородного Сына Твоего, с ним же благословен еси, сопре святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и пресно и во веки веков. Любим друг друга, да единомыслием исповем их.